Глава десятая. Сира. Черный как бездна, закованный в доспехи воин, отражал каждую атаку. Его клинок прорубал стали плоть. Пули своим отскакивали от его нагрудника, не оставляя даже вмятин. Я наблюдала за ним через заднее окошко в экипаже, пока возница нахлёстывал лошадей, пустив их в галоп. Я смотрела, как воин обрывал каждый боевой клич и стон точным смертоносным ударом. Матушка вцепилась мне в руку и молилась, учащенно дыша. Селена нервно отстукивала ногами. Нора дрожащими руками укачивала ревущего малыша. Мы спустились по холму, и воин в доспехах погнался за нами. А хуже всего, что его ноги даже не касались земли. Так значит, это Кева, которого несет невидимый джин. Когда он навис над нами, я потеряла его из вида. Возница вскрикнула, и я услышала знакомый звук выплескивающихся крови и кишок. Я схватила матушку за руку. «Помолись со мной!» — сказала я. «И что просить?» «Победу!» Я мысленно произнесла «Защити меня и даруй мне победу, спящая», а потом другой рукой опустила повязку с глаза. Вокруг засверкали звезды. Прямо у лба ослепительно пульсировала голубая. Я коснулась ее и провела сияющую линию к вибрирующей белой звезде у живота, У шеи танцевали зеленые звезды, я соединила их, и они превратились в одну вспышку света. Вот так я нарисовала узор, напоминающий букву. Я соединяла все агрессивно мерцающие звезды, пока, наконец, не коснулась ярко-красной кровавой звезды. Звезды исчезли, осталось лишь призрачное сияние, которое могла различить только я. Я открыла дверцу и вместе с матушкой выпрыгнула в кусты. Но не прошла и пяти шагов, как перед нами приземлился черный воин, вытянув перед собой окровавленный клинок. Теперь я увидела стоящего на плечах Кевы Джина. Лицом он был похож на прекрасного юношу, а телом на здоровенную пеструю курицу. «Прикажи своим всадникам остановиться!» Я тут же узнала этот твердый голос с ноткой отчаяния. «Нет! Я убью тебя, Сира!» Убью всех, кто приехал сюда с тобой, а потом всех, кого ты когда-либо любила, и виновных, и невинных. Я превращу землю в печальную одинокую клетку для каждого, кто хотя бы помнит твое имя». «Не бойся, Сира», — прошептала матушка. Ее лицо было напряженным, но решительным, как у подлинной силгистской хатун. «Мы вознесли молитвы. Я видела сияние утренней звезды во всем великолепии. Не сомневайся, латы потомки с нами». Я крепче сжала ее руку, загоревшись надеждой. «Ты слышал, Кева? Ты опоздал!» Он лишь хмыкнул, разочарованно и зло. «Время силуков и святых подошло к концу!» — закричала ему матушка. «Абядийцы сотни лет смотрели, как те убивали потомком, и даже пальцем не пошевелили. Пролитая сегодня кровь — это возмездие. Если бы ты был истинно верующим, то возрадовался бы правосудию». «Вот вам правосудие!» Кева бросился вперед, подняв окровавленную саблю. Селена протиснулась между мной и матушкой и встала перед нами, так что Кеви пришлось резко остановиться. Селена выставила руки перед собой, как щит. «Я не позволю тебе ранить Сиру!» Кева ткнул черной саблей Селени в шею, но сталь не успела войти в плоть. Перед Селеной сверкнул яркий свет, и острие сабли вонзилось в него с пульсирующим радужным сиянием. «Ангелы здесь!» — радостно провозгласила Селена. «Они не позволят тебе победить!» Кева снова поднялся над землей и обрушил удар мне на голову. Но в воздухе снова вспыхнул яркий свет, и черная сабля не смогла через него проникнуть. «Это дар Марота!» — сказала Селена. «Ты не сможешь ранить тех, кто находится под моей защитой!» «Скорее его остановила моя молитва о победе!» Кева бросился в атаку, но наткнулся на ослепительную стену белого света, так и не сумев подобраться ближе. Вы под защитой зла. Клянусь, пока я еще дышу, я не остановлюсь, не убив вас всех, и не буду убивать быстро. Мое милосердие иссохло, как эта мерзкая пустыня. К этому нас привело только твое упрямство. Я отпустила материнскую руку, прошла мимо Селены и встала совсем рядом с его лицом, закрытым шлемом. Мы могли бы заключить мир. Я дала тебе шанс. Все сегодняшние смерти на твоей совести. И то, что породит моя молитва, тоже. Он поднял забрало. Кева плакал. Слезы текли из его покрасневших и опухших глаз. Он растерял все могущество. Но смотрел он не на меня, а на небо. Я тоже подняла голову, узнать, что привлекло его внимание. Над пиками зелтурии разбухала и увеличивалась кровавая туча, затянув половину неба. Она опускалась к земле, расширяясь, как мешок, в который накачивают воздух. Могу поклясться, я слышала доносящиеся из тучи крики. Чем дольше я смотрела, тем отчетливее замечала другие странности. Из красной субстанции торчали разные формы. Они напоминали щупальца и конечности. «Кажется, кое-где потребуется твоя помощь, Кева», — гордо улыбнулась я. «Эта штука, чем бы она ни была, явно не сулит ничего хорошего жителям Зилтурии, «А твоя рыжеволосая принцесса случайно не там? Как только я это сказала, Кева взмыл в воздух. Джин расправил широкие цветные крылья и понес его к зилтурии. Я выпустила болезненный вздох и позволила стене рассыпаться. Из моих глаз хлынули слезы, даже из того, что смотрит в бездну. Матушка похлопала меня по плечу и обняла. «Видишь, доченька, латы потомки тебя защитили». Этот раб Ахрии не может помешать тому, что тебе предначертано. Нас защитили ни Лат, ни потомки и ни ангелы. Нас уберегла Хавва. Это она наделила меня властью. Это ей я молилась. Именно она даровала нам победу своим извращенным способом. Пока я летел к Зилтурии, наши всадники растоптали сопротивление абядийцев. Мы велели захватить в плен как можно больше людей, Но в затянутом дымом горящем палаточном городке приказы отступали на второй план в пылу драки. Кровавая туча окутала алым туманом всю горную гряду. Зелтурия купалась в нем. чтобы не принесла кровавая чума, оно появится здесь. В самом святом городе Земли зарождалось нечто нечестивое, и все это было делом моих рук. Я пошла по этому пути. Мне нет прощения. Я уже не могу исправиться и снова стать хорошей. Я прошла точку невозврата, когда призвала Хавву, чтобы сокрушить лад, когда принесла Валанью кровавую чуму, когда заставила тысячи гулямов взорваться кровью. Но даже после всего этого в душе я знала, что бы я сегодня не совершила, будет гораздо хуже. И я почувствовала, как к горлу подступает отчаяние. Я уставилась на свои руки и прошептала. «Что же я натворила? Кого вызвала в этот мир?»